Глава 121. Напряжение, возникшее в комнате, нарушил стук в дверь. Капитан Блейк впустила Хопкинса. Я появился в неподходящий момент, спросил он, чувствуя тяжелую атмосферу, царящую в помещении. Докладывайте, что вы раздобыли, приказала капитан. Хопкинс нервничая, подошел к планшету с фотографиями. Сейчас нашим единственным подозреваемым является Джеймс Рид, показал он на его изображение. «Что?» «Уходя, Роберт приказал мне копать и дальше, чтобы установить место пребывания других трех подозреваемых», — объяснил Хопкинс. «Маркуса Трегони, Филиппа Роузвуда и Гарри Ланга». Называя имена, он показывал на фотографии. «Но у всех них есть алиби, по крайней мере, на ночь одного из убийств. Они не могли этого сделать. Остался только Джеймс Рид». «Он подходит по всем параметрам». Скрывая возбуждение, сказал Гарсие: У него рост 6 футов и 2 дюйма, он одинок, никогда не был женат, жил с матерью, пока она не умерла пять месяцев назад. Гарсия повернулся лицом к Хантеру. Что и могло стать той последней каплей, о которой ты говорил? Он сильный, высокоинтеллигентный и сдержанный человек. Он очень находчив и великолепно проявил себя в планировании и расчетах. В молодости над ним издевалась и поносила его шайка стратора, и в школе, и вне ее. Так же, как и его мать. Можете ли вы представить себе ту ненависть, которая царила в его доме по отношению к Стратру и его банде? Во всяком случае, чтобы оставить разрушительные психологические следы в его подсознании. Он проклинал их также за смерть его собачки. Ее звали Намбертс». «Подожди», — капитан Блейк подняла руку. «Что тут о собаке, которую звали Намбертс?» Гарсия рассказал историю, которую сегодня в своем кабинете поведала им Келли Санчес. Капитан немедленно установил связь между пронумерованными жертвами и обезглавленной собачкой. Вас это поразило, не так ли? осведомился Гарсия. Разослан ли бюллетень по розыску его машины? спросила капитан Блейк. Он уже где-то обнаружен? Пока еще нет, покачал головой Хантер. Мы должны найти его, сказала капитан в ее голосе звучала надежда. «Итак, в настоящий момент Джеймс Рид — наш главный подозреваемый в деле экзекутора. Снова разошлись информацию. Если он будет где-то замечен, я хочу, чтобы его остановили и арестовали. Нам нужно, чтобы его как можно быстрее забрали с улиц. У вас есть его последняя фотография?» «Мы можем получить ее с сайта Калифорнийского политехнического университета», — заверил Хантер. Она повернулась к Опкинсу. «Займитесь этим», и разошлись и копии во все отделения». Хопкинс украдкой бросил взгляд на Хантера, который еле заметно кивнул. «Исполнять». «Я побежал». Хопкинс выскочил из комнаты. Теперь капитан Блейк, храня строгое выражение лица, повернулась к Хантеру. «Я искренне надеюсь, что мое внутреннее ощущение столь же безошибочно, как и всегда. Делайте то, что должны, Роберт». Короткая пауза. «Будем надеяться». Что нам удастся спасти Молли и тех, кого преследует этот психопат, капитан? Хантер остановил ее, когда она собралась уходить. Если у вас еще какая-то информация об убийстве Клэр Андерсон, пожалуйста, дайте мне знать. Она кивнула и мягко закрыла за собой дверь. Хантер вернулся к своему столу и раздраженно потер лицо. Ему хотелось быть вне этих стен и охотиться на улицах Лос-Анджелеса за подозреваемым или разыскивать Молли. Но он понимал, что в данный момент ему не остается ничего иного, кроме как ждать. А Он терпеть не мог сидеть в ожидании. Он начинал раздражаться. Он потянулся за стопкой фотографий, которые Хопкинс оставил на его столе, и принялся бесцельно просматривать их. Строго говоря, он их не видел перед собой. Ему просто надо было чем-то занять руки, пока мозг напряженно работал, пытаясь сложить вместе куски головоломки. Гарсия прав. Джеймс Рид подходит по всем статьям. Смерть его матери семь месяцев назад легко могла стать тем спусковым крючком, который и позволил вырваться ненависти, что он хранил в себе. Но почему Хантер не испытывал привычное чувство, которое всегда приходило к нему, когда он понимал, что они вышли на след? Хантер перестал перебирать фотографии и затаил дыхание. Он прилип взглядом к верхнему изображению. Он изучал лицо этого человека в поисках черточек, Который, как он знал, видел раньше. Он едва не поперхнулся, когда наконец разглядел их. О, Господи! пробормотал он, прежде чем вскочил на ноги и показал Гарсию фотографию. Карлос, кто это? спросил он. Почему это изображение не среди списка подозреваемых? Настойчивость в его голосе заставила Гарсию напрячься. Не знаю, я не отбирал их, но на задней стороне фотографий есть их имена. Хантер проверил. «Майкл Мэдден?» Гарсия сверился со списком, который подготовил Хопкинс. «Это он. А причина, по которой его нет на доске, в том, что он давно умер?» Хантер внимательно посмотрел на фотографию под другим углом. «А я вот не думаю, что он умер». Он снова показал снимок Гарсии. «Я думаю, что этот тип жив и здоров. Если я прав, мы оба знаем, где он».